Ну, лингвистические способности. Без них разведчик так же чувствует себя, как солист оперного театра без голоса, с той лишь разницей, что солиста в крайнем случае выгонят, а разведчика накроют. Как сказано у поэта, не помню какого, Уткина, что ли, у меня до войны была книжечка его стихов в синей обложке, «Жить, — говорит, — будете петь никогда». очень жалею что не пошел по стопам родителей отец физик мать врач и все родственники мужчины физики женщины врачи но в сорок первом ушел в армию потом вернулся и мне отсоветовали заниматься физикой вроде бы утрачен темп как у шахматистов поздно вот и стал гуманитарием если полагать мою нынешнюю профессию и неточй и неестественной ты да вообще наукой ли. В тюрьме, получив несметное количество лет, которых и пятерым бы хватило по горло, вот где по-настоящему потерян темп, я решил зря времени тратить и написать теоретический труд по физике. Хватился. Если бы обмен не через четыре года, а позже, вернулся бы, чем, черт не шутит, доктором физических наук, а? впрочем я так устроен что никогда не жалею об уже совершенном и не мечтаю попросту мои коллеги относят меня тем не менее не к грубым реалистам а к реалистам с романтической прожилкой ошибаются нет взгляд зная что мне предстоит быть там бизнесменом я еще в москве начал с капитала весь его законспектировал и лишь под пером понял то, чего прежде, будучи студентом, совершенно не понимал. Другой прицел. Впрочем, с поработав в должности капиталиста-эксплуататора, я пришел к выводу, не уверен, что полностью совпадающему с официальным, что капитал Маркса в практической деятельности бизнесмена помогает вряд ли больше книжечке Корнеги «Как завоевывать друзей». Я, кажется, ее уже упоминал не читали? Зря. Она хоть и примитивненькая, и по духу нам, как говорится, чужая, а все же, черт, весьма полезная для некоторых сфер человеческой деятельности. Например, для бизнесменов, в первую очередь, литераторов, а также, не побоюсь этого слова, разведчиков. Я эту книжечку тоже законспектировал. Основные ее положения. Дэйл Карнеги Приложение номер четыре. Как завоевывать друзей и оказывать на людей влияние? Пять основных принципов обращения с людьми. Первое. Вместо того, чтобы обвинять, постарайтесь понять человека, что значительно полезней критики для вас же, так как воспитывает в человеке способность относиться к вам терпимо с сочувствием и добротой. Если любишь мед, не разоряй соты. Второе. Прежде всего, необходимо возбудить в человеке заинтересованность, чтобы заставить его самого захотеть сделать что-либо. Третье. Когда мы заняты решением своих проблем, мы тратим 95% нашего времени на мысли о себе, что неправильно Надо перестать думать о собственных желаниях и достоинствах, а попытаться лучше узнать хорошие качества других людей и выразить им одобрение, признательность, которые должны идти от всей нашей души искренне. Надо быть расточительными на похвалу. Четвертое. Лучший способ повлиять на человека – это говорить с ним о том, чего он хочет – и постараться помочь ему добиться желаемого. Пятое. Необходимо всегда учитывать точку зрения других людей, их стремления и планы. Шесть способов понравиться людям.